Глава сороковая. Васин вручил коробку конфет Ксюше. «Это тебе от коллеги», — сказал он, глядя на расцветшую радостной улыбкой дочку. «А что ему в ответ сказать надо?» — строго спросила Инна Ксюшу, крепко схватившую коробку. «Передай ему спасибо», — выдала на душевном подъеме дочка. «Хорошо», — кивнула Инна. «Вежливая девочка. А еще передай, что я их скоро съем». — дополнила Ксюша. — И пусть еще пришлет. — Что? — уставилась на нее Инна. — Это что же, к тебе с добром, а ты и рады на шею сесть? Инна принялась строго выговаривать дочке, а Васин отодвинулся от них подальше. Вот не умел он так запросто разговаривать с Ксюшей. Смущался как-то, относился к ней как к хрупкой хрустальной вазе. Не то что шлепнуть, голос повысить боялся, вдруг разобьется. В результате готов был позволять ей что угодно, при этом ясно понимая, что рискует разбаловать ребенка. Слава богу, есть Инна, строгая, обстоятельная, всегда разъяснит дочери как надо и как не надо. И Ксюшку держит в руках крепко. «Поняла», — в завершении воспитательного процесса спросила Инна. «Поняла», — горестно вздохнула Ксюша. «Ну что мне делать, мама? Я очень конфеты люблю». Тут Васин, как обычно, не выдержал и расхохотался. Инна раздосадованно посмотрела на него, мол, срываешь воспитательный процесс. Ребенок подумает, что с ним шутят. С утра на работе Васин просматривал поступившие документы. Телетайпограммы, письма по версии наводчик не обнаружено, не найдено, сведениями не располагаем. Линия по наводчику, который мог слоняться между приходами под видом богомольца и выявлять, есть ли что-то ценное, казалась перспективной. Богатых приходов не так много, большинство едва сводят концы с концами. На третий краж значился какой-то бородатый субъект средних лет, представлявшийся то Сергием, то Анатолием. Скорее всего, он и был наводчиком. Плохо, что настоятели храмов у него документов не спрашивали. А когда появлялся участковый и начинал донимать проверками паспортов, фигурант очень мастерски растворялся. Божьи люди сегодня в одном месте, завтра в другом. Милицейская машина работала. Ориентировки направлялись по всей стране. Проверялись церкви, где мог оказаться этот человек. Шерстили сотрудники милиции и монастыри, которые могли его приютить. А он все ускользал и внешность менял, то бородатый, то бритый. «Наводчика высматриваешь?» спросил Ломов, зайдя в кабинет следственной группы. «Высматриваю. Безрезультатно», — ответил Васин. «Собирайся. Через десять минут в актовом зале общий обязательный молебен. Отсутствие на нем приравнивается к госизмене». «Не знаете, что закипишь, шеф?» «Знаю. Лучше бы не знать». Из здания областной прокуратуры до родного УВД оперативники добрались за пять минут. Мест свободных почти не было. Весь актовый зал был набит битком. Им махнул рукой Михалыч. «Двигайте сюда! Опера!» Михалыч был старшиной в роте ППС. Личность легендарная. Прошел всю войну в пехоте. Четыре медали за отвагу и две солдатских славы. Человек феноменального бесстрашия. Они с Ломовым испытывали друг к другу особое чувство единства. Одним миром мазаны, оба прирожденные люди войны. И обоим тесно в мирной жизни, хотя она и беспокойная, милицейская. В их душе все еще грохотала канонада и кипела рукопашная с врагом. Просидели они минут двадцать, разглядывая сцену с трибуной, гипсовый бюст вождя пролетариата, стол президиума и кумачевый транспарант, «Под знаменем Ленина вперед к победе коммунизма». Наконец на трибуне появился заместитель начальника УВД, Призвал к тишине. Объявил, что с важным докладом о текущем политическом моменте выступит секретарь горкома по идеологии товарищ Баклушин. «О, охотник на привале!» Едва слышно прошептал Ломов. «Сейчас будет бить Баклуши». Знал он этого краснобая как облупленного еще в бытность того секретарем по идеологии Заозерского райкома. Как-то Лумов сказал своему ученику, «Баклушин — это такой знакокачественный принципиал». То есть, не понял Васин, есть партработники, которые реализуют свои деловые качества в созидательных делах, а есть демагоги, которые торгуют партийными принципами, то есть объявляют себя их толкователями, «И поедом едят все, кто, по их мнению, не соответствует. Как правило, у них самих рыльца в пушку». Да, Баклушин и правда был принципиалом. Всегда стеной стоял за самую строгую ответственность по партийной линии. И многим людям, раздувая из мухи слона, испортил и карьеру, и жизнь. Есть такое бремя и вместе с тем преимущество оперативника – знать обо всем и обо всех» в том числе и о больших руководителях. И такая информация порой появляется, что суровые лики борцов за светлое настоящее и будущее как-то сразу тускнеют. Выясняется, что они вовсе не святые, а обычные люди, подверженные мелким страстишкам. Васин это ощущение переживал болезненно, а Ломов с этим знанием жил всегда, поскольку за его плечами была суровая школа НКВД». И от него, в то время начальника Заозерского уголовного розыска, не могли укрыться фокусы секретаря райкома по идеологии. В том числе то, что Баклушин, будучи охотником, забавлялся не только охотой на лосей, но и на представительниц женского пола, а заодно обхаживал вышестоящих товарищей, втягивая их в свои развлечения. И не стеснялся при этом залезть в государственный карман и использовать служебное положение если бы органы внутренних дел и госбезопасности были в старой силе такого двуличного приспособленца как баклужин давно бы выкинули в зашей но после смерти сталина силовым структурам было категорически запрещено лезть в партийные дела и приглядывать за партийными функционерами ну все разоткровенничался как то перед своим учеником ломов находясь в минорном состоянии духа «Новое дворянство создали. Теперь только революции остается дождаться». Интригами или заблюдством Баклушин пролез на хорошую должность в горкоме партии и теперь учил жить сотрудников областного УВД. Выступать он умел. Вид у него был сосредоточенно озабоченный. Профессионально выбран такой доверительный тон, что, мол, говорю со своими, избранными, бойцами правопорядка, которые все понимают, позволял небольшие отступления от строгой партийной риторики, чтобы усилить накал доверительности. Опытный агитатор. Речь шла о толковании постановления ЦК КПСС от 30 июня 1956 года о преодолении культа личности и его последствий. Не жалея ярких красок, Баклушин расписывал ужасы культа, вещал о стонах миллионов репрессированных в ГУЛАГе. В зале стояла гробовая тишина. Слушали его, боясь лишний раз вздохнуть, даже те, кто приходил на подобные мероприятия отсыпаться. Постепенно секретарь горкома входил в раж, повальное беззаконие, тройки, уничтожение прогрессивных представителей партийной элиты — И Сталин, оказывается, в войну армиями по глобусу командовал. Если бы не он, мы бы уже в 1941 году в Берлине гопока плясали. Картина, надо сказать, открывалась просто ужасающая. Васин помнил, что примерно в таких же красках их сельский батюшка трактовал апокалипсис Иоанна Богослова, гиена огненная и души грешников в адском огне. А оратор долбил как молоточком. «1937 год, ежовщина, уничтожены лучшие партийные кадры». «Сам-то гнида где был в 1937-м?» – прошептал Михалыч. После очередного громкого заявления оратора о войне и Сталине старшина начал было приподниматься, как в атаку на пулемет, чтобы выдать все, что думает. Но Ломов крепко схватил его за руку и зашептал в ухо. «Ты чего, Михалыч? Дай этому брехуну хоть плюй в глаза, все божья роса, а тебя сожрут и не подавятся!» Старшина стиснул зубы, прикрыл глаза и постарался больше не реагировать на происходящее. Расходились после политинформации пришибленные. По дороге в прокуратуру, когда вышли на улицу, Васин спросил. «То, что он говорил, это что, правда?» «Слушай, студент», — угрюмо проговорил Ломов. «Нет хуже лжи, чем подправленная правда». «Было ли это?» «Что-то было, что-то наврали с три короба. Но истинная правда заключается в том, что все это имело свои основания и целесообразность. И что иначе, мы бы не выиграли войну и индустриализацию. Нас бы самих не было. Понятно?» Васин кивнул. «Запомни, великое время. Великие вожди были». «Ну а как у нас дальше пойдет?» «Пока что хреновато». «Но почему на съезде?» «Потому что большая власть, она такая. Сладкая, притягательная. И если взял ее в руки, то сжимаешь все крепче. Сейчас придем в кабинет. Возьмешь у меня в столе иголки с ниткой». «Зачем, шеф?» «Зашьешь себе рот, студент, чтобы больше лишних вопросов не задавать». Васин подбил все дела, получил в ОВД командировочные, подписанное план задания и вечером отправился домой. Поезд был проходящий, отходил во втором часу ночи. Понятно, что он велел даже не думать его провожать. Впрочем, он давно завел железное правило, чтобы жена не таскалась на вокзал и не махала ему вслед смоченной слезами платочком. Ночью за ним на дежурном москвиче областного управления заехал Ломов и с комфортом доставил на вокзал. Около вагона протянул бумажку со словами «Чуть не забыл». «Вот, нашел! Телефончик моего старого друга. Если что будет надо, выходи на него без стеснения. Скажешь, что от меня». «Кто этот добрый человек?» «Иван Полищук. Главный опер в системе исполнения наказаний Закарпати. Очень осведомлен и может пригодиться». Страшно строго. «Понятно. В общем, звони, пиши письма. Мы на тебя надеемся!» — хлопнул по плечу ученик Аломов. Не пуха, ни пера! К черту!» Васин поднялся в вагон, устроился на нижней полке. Вскоре вокзал скрылся из вида. Оперативник в отдельном купе приготовился почевать Завтра Москва, потом пересадка на другой поезд, а дальше Закарпатье и Цыгане.